Я всерьёз задумалась над словами Джека и стала морочить голову над тем, с каких ещё мелочей я могу начать что-то менять в своей жизни. Но вернувшись домой, моя проблема разрешилась сама собой. Я поняла, что хочу изменить. Вернее, я давно хотела что-то с этим сделать, но не было ни сил, ни достаточной мотивации. Порадовало ещё и то, что Джек полностью поддержал мои идеи и предложил свою помощь, хотя это займёт несколько дней. Что же именно я решила сделать? Всё просто.